Глава вторая Эмма вышла первой. За ней Фелисите, затем господин Лерре и кормилица. Пришлось разбудить Шарля, который крепко заснул в углу, как только наступила темнота. Оме представился. Он выразил свое уважение даме, раскланился с господином Бавари и сказал, что был счастлив оказать им небольшую услугу, прибавив дружеским тоном, что он посмел сам себя пригласить, тем более, что жены его нет в городе. Войдя в кухню, мадам Бавари подошла к камину. Подобрав кончиками пальцев платье у колен и приподняв его таким образом до щиколоток, она протянула к огню над жарившимся на вертеле куском баранины свою ногу, обутую в черный ботинок. Пламя озаряло ее с головы до ног, пронизывая ярким светом ткань ее платья, гладкую белую кожу и даже веки глаз, которые она порой щурила. Яркий красный отблеск скользил по ней каждый раз, как в комнату сквозь полуоткрытую дверь врывался ветер. Молодой человек со светлыми волосами сидел по другую сторону камина и молча смотрел на нее. «Господин Леон д ю п и второй з а в с е г д а т ы и Золотого з Льва, служил клерком у нотариуса Гильемена. Он очень скучал, и он в и л л и нередко оттягивал час обеда, надеясь, что появится какой-нибудь путешественник, с которым можно будет побеседовать вечером. В те дни, когда занятия кончались рано, ему приходилось, ввиду того, что делать было больше нечего, являться к обеду без опоздания. от начала до конца обеда, от супа до сыра, сидеть вдвоем с б и н е Вот почему он с радостью согласился на предложение хозяйки пообедать в обществе приезжих. Перешли в большой зал, где мадам Ле Франсуа ради торжественного случая велела накрыть стол на четыре прибора. о м е боясь простуды, попросил позволения не снимать своей греческой фески, Затем, обращаясь к соседке, он сказал, — Мадам, наверное, немного утомлена, в нашей ласточке так безобразно трясет. — Да, — ответила Эмма, — но переезды меня всегда забавляют. Я люблю переезжать с места на место. — Как скучно, — вздохнул клерк, — быть вечно прикованным к одному и тому же месту. — Если бы вам приходилось, как мне, — сказал Шарль, — постоянно быть на лошади... мне кажется ответил леон обращаясь к мадам бавари что нет ничего приятнее конечно когда есть возможность прибавил он к тому же сказал аптекарь медицинская практика в наших местах не доставляет больших неприятностей состояние дорог позволяет пользоваться к а б р и о л е т о м а платят у нас довольно хорошо так как земледельцы у нас зажиточные а в смысле болезней помимо обычных случаев воспаления кишечника бронхита и болезней печени, в пору жатвы, бывает иногда перемежающаяся лихорадка. В общем, тяжелых случаев мало, и нет ничего специфического, если не считать золотухи, которая без сомнения является следствием печальных гигиенических условий крестьянских жилищ. Ах, господин Бавари, т а м придется бороться с множеством предрассудков. «Сколько у нас упорства и рутины, о которой ежедневно будут разбиваться все усилия вашей науки! У нас еще прибегают охотнее к постам, мощам и кюре, вместо того, чтобы обратиться к врачу или к аптекарю!» «Но должен сказать, что климат у нас неплохой! И в нашем округе есть даже несколько девяностолетних стариков!» «Термометр, я делал наблюдение!» спускается зимой до 4 е градусов а летом в самый жаркий месяц доходит до д в самой большой до 30 и т градусов то есть до 24 а градусов по р и а м е р у или до 54 по фаренгейту английское измерение но никак не больше и в самом деле мы защищены от северных ветров аргельским лесом от западных возвышенностями с е н ж а н а но эта жара вследствие водяных паров поднимающихся от реки, благодаря тому, что на лугах в значительном количестве водится скот, который выдыхает, как вам известно, много а м м н и а к а то есть азота, водорода и кислорода, а не только азота и водорода, это жара, поглощая испарение почвенного перегноя и смешивая в себе эти разнообразные вещества, собирая их, так сказать, в один пучок и соприкасаясь с атмосферным электричеством, могла бы, в конце концов, как в тропических странах, породить у нас нездоровые миазмы. Но эта самая жара как раз и умеряется именно с той стороны, откуда исходит, или, вернее, должна была бы исходить, то есть с юга, так как юго-восточные ветры, охлаждаясь в своем пути над сеной, налетают на нашу местность, внезапно принося такую стужу, словно ветра из России. Есть ли в окрестностях хорошие места для прогулок? Продолжая разговаривать с молодым человеком, спросила мадам Бавари. — О, очень мало, — ответил он. — Тут есть место, которое называют Выгоном. Это холм у опушки леса. Иногда по воскресеньям я отправляюсь туда с книгой в руках и смотрю на закат. — Нет ничего прекраснее заката, — сказала она, — особенно на берегу моря. — О, я обожаю море, — сказал господин Леон. — И не кажется ли вам, — заметила мадам Бавари, — что мысль летает свободнее, носясь над безбрежным пространством, и созерцание его возвышает душу и наводит на мысль о бесконечности, а несбыточном? — Это как с горными пейзажами, — ответил Леон. Мой двоюродный брат путешествовал в прошлом году по Швейцарии. — Он рассказывал мне, что невозможно представить себе всю поэзию озер, все очарование водопада и невероятное впечатление, которое производят ледники. Вы видите сосны огромных размеров, бурные потоки, хижины, висящие над пропастями, а внизу, далеко внизу, когда расходятся облака, вашему взору открываются целые долины. Это зрелище должно вызывать восторг. располагать к молитве, к э к к стазу. Вот почему я нисколько не удивляюсь тому знаменитому музыканту, который обычно играл на рояле перед каким-нибудь величественным видом, располагавшим его к вдохновению. — Вы занимаетесь музыкой? — спросила она. — Нет, но я очень люблю музыку, — ответил он. — А, не слушайте его, мадам Бавари, — прервал их разговор омэ, наклонившись к ней. Это он только из скромности. Как, дорогой мой, как! На днях в вашей комнате вы восхитительно пели «Ангелохранителя». Я слышал из лаборатории, вы пели как настоящий артист. Леон в самом деле жил у аптекаря. Комнатка его помещалась в третьем этаже и выходила окнами на площадь. Он покраснел при этом комплименте своего домохозяина. А у м э уже повернулся в сторону доктора и называл ему по порядку одного за другим самых знатных жителей Ионвиля. Он рассказывал анекдоты и сообщал всякие сведения. Никто в точности не знал, сколько денег у нотариуса, а семейство Тюваш занимает всех в городе. Эмма снова спросила, — Какую музыку вы предпочитаете? — О, конечно, немецкую, ту, которая располагает к мечтам. «А вы слышали итальянцев?» «Нет еще, но я услышу их в будущем году, когда перееду в Париж, чтобы закончить свое юридическое образование». «Как я уже имел честь рассказать вашему уважаемому супругу», сказал аптекарь. «Этот бедный енода удрал. И благодаря безумствам, которые он натворил, вы будете иметь удовольствие жить в одном из лучших домов и о н в и л ь д Особенно удобно в вашем будущем доме для врача то, что там есть дверь, выходящая прямо в переулок. И таким образом можно входить и выходить, не будучи замеченными. Кроме того, в доме есть все, что хорошо иметь в хозяйстве. Прачечная, кухня с комнатой для прислуги, г о с т и н ы е сад и так далее. Этот гуляка не жалел денег. Он велел построить в конце сада у самой воды «Беседку специально для того, чтобы летом пить пиво. И если мадам любит садоводство, она сможет...» «Моя жена совсем не занимается садоводством», — сказал Шарль. «И несмотря на то, что ей предписано возможно больше двигаться, она предпочитает сидеть в своей комнате и читать». «Я тоже», — сказал Леон. «И действительно, что может быть лучше, чем сидеть вечером в углу у камина с книгой в руках, в то время как ветер стучит в окна, а в комнате горит лампа. — Не правда ли? — сказала она, пристально смотря на него большими, широко раскрытыми черными глазами. — Ни о чем не думаешь, — продолжал Леон, — а часы проходят. Вы сидите на месте и путешествуете по воображаемым странам, и мысль, сплетаясь с фантазией, Наслаждается деталями или следует за приключениями. Кажется, что сливаешься с героями, Что под их одеждой дрожит твое собственное сердце. «Правда, правда», — повторяла она. «Случалось ли вам, — продолжал ли он, Встречать в какой-нибудь книге Мысль, которая приходила вам в голову, Или какой-нибудь неясный образ, Возвращающийся как бы издалека И выражающий со всей полнотой ваше собственное неуловимое ощущение. — Мне это знакомо, — ответила она. — Вот почему, — сказал он, — я особенно люблю поэтов. Стихи кажутся мне нежнее прозы, они легче заставляют нас плакать. — Но они утомляют, в конце концов, — возразила Эмма, — а мне, напротив того, очень нравятся рассказы, которые развертываются быстро и наводят страх. Я ненавижу пошлых героев, умеренные чувства, подобные тем, которые бывают в жизни. Да, заметил клерк, такие произведения не трогают сердце и, как мне кажется, отдаляются от истинной цели искусства. Так сладостно среди разочарований жизни переноситься туда, где благородные характеры, чистая привязанность и картины счастья. Для меня, живущего здесь, вдали от мира, — это единственное развлечение. Но в о н в и л л е так мало интересного. — Как и в Тосте, по всей вероятности, — сказала Эмма, — я всегда брала книги в библиотеке. — Если мадам окажет мне честь воспользоваться моим предложением, — сказал аптекарь, слышавший ее последние слова, — то я могу сообщить, что лично у меня к ее услугам есть библиотека... составленные из лучших авторов: Вольтера, Руссо, Делиля, в о л ь т е р Скотта, Эхо ф и л ь е т о н о в и других книг. Кроме того, я получаю несколько периодических изданий, и между прочим, Руанский маяк, ежедневную газету, в которой я имею честь быть корреспондентом из Бюши Форжа, не в ш а т е л я и и о н в и л л и со всеми окрестностями. Они сидели за столом уже 2 1/2 часа. из-за служанки Артемизы. Она лениво, шлепая по полу войлочными туфлями, приносила тарелки одну за другой, что-то оставляла, ничего не слушала и постоянно забывала захлопнуть за собой дверь в бильярдную. И дверь щеколдой ударялась об стену. Леон, сам того не замечая, во время беседы поставил ногу на одну из перекладин стула, на котором сидела мадам Бавари. На ней был маленький галстук из голубого шелка, поддерживавший прямо, словно брызжи, батистовый воротничок весь в складочках. Разговаривая, она поднимала и опускала голову, и подбородок ее то прятался в воротничок, то медленно выступал из-под него. В то время как они сидели рядом друг с другом, а Шарль и аптекарь болтали, между ними завязался тот неясный разговор, когда случайно оброненные фразы неизбежно устанавливают между вами обоюдную симпатию. Парижские театры, заглавия романов, новые кадрили, свет, которого они оба не знали, тост, где она жила, ионвиль, где они сейчас находились, они все обсудили, обо всем поговорили, пока кончился обед. Когда подали кофе, Фелисите удалилась, чтобы приготовить комнату в новом доме, и собеседники вскоре встали из-за стола. Мадам Лефрансуа дремала у потухшего камина, а конюх с фонарем в руке ждал господина и госпожу Бавари, чтобы проводить их домой. Его рыжие волосы были перемешаны с соломой, и он хромал на левую ногу. После того, как он взял с собой зонтик господина Кюре, двинулись в путь. Городок спал. Длинные тени ложились от рыночных столбов. Земля была серой, как в летнюю ночь. Но дом доктора находился в пятидесяти шагах от харчевни. Пришлось почти немедленно пожелать друг другу спокойной ночи. Общество разошлось. Эмма уже в вестибюле почувствовала, что на ее плечи, словно мокрая простыня, давит холод штукатурки. Стены были чистые. Деревянные ступеньки скрипели. В нижнем этаже беловатый свет струился в окна комнаты, на которых не было портьер. Видны были верхушки деревьев, а за ними л у к наполовину п о г р у ж е н н ы й в туман, клубившийся при свете луны над извилинами реки. Повсюду валялись в беспорядке ящики, вынутые из комода, бутылки, Прутья для занавесей, золоченые багеты. Матрацы лежали на стуле и тазы на полу. Два человека, которые привезли мебель, оставили все как попало. Четвертый раз она спала на новом месте. Первый раз это было, когда она поступила в монастырь. Во второй, когда она приехала в Тост. В третий — в о б ь е с с а р е Это место было четвертым. И каждое место было в ее жизни как бы началом новой фазы. Она не верила в то, что в различных местах все может идти одинаково. Ту часть жизни, которую она прожила, она прожила плохо. Оставшаяся часть, наверное, будет лучше.